Шестьдесят семь лет спустя. Неизвестное место. Неизвестный мир. Я как сидел на стуле в своей лаборатории, так и переместился в сидячем положении. Только моего суперудобного стула подо мной не было, и, естественно, не ощущая опоры, моя пятая точка рухнула в то место, над чем висела ты да еще больно так приземлился, исколов голую задницу о неизвестные кусты. неизвестными они станут, как расцветет. Сейчас же стояла темная ночь. Лишь на горизонте громыхала гроза, виднелись отблески молний. Больше света не было. Сплошная темь, видать, тучи затянули небо. Я напрасно вглядывался в мрак, так ничего и не заметил». Встав, я стал потирать ушибленное место и ясно осознал, что произошло. Я делал телепорт с нуля, и при окончании работ на сегодня и тестировании телепорт сам запустился. Ну, почти сам. Не надо было тот узелок трогать. В результате я из своей комфортабельной профессиональной лаборатории оказался здесь, в этом неизвестном месте. Пропала моя одежда и белый халат, в котором я обычно работаю. Похоже, незаконченный телепорт переносил только живое. Неживое удалял. На руки я даже не посмотрел. Амулетов на пальцах нет. Перед тонкими магическими работами я все снимал и убирал в защищенный сейф. Стандартная и уже привычная процедура, чтобы сбоев в работе и конфликтов в магии не было. Присев, я пошарил руками по земле, но тут была одна высокая трава. Мне по пояс. Пригнув ее со всех сторон и примяв, я соорудил сидушку, сел на нее и задумался. При мне ничего нет магического. Ни одного амулета. Только возможности стихий. А в них я уже очень силен. Не монстр, но могу часами использовать их. Раскачал я таки свои каналы. «Ладно, о перемещении все ясно. Банальная случайность». Замкнул два узелка при создании амулета, и вот что вышло. Но не скажу, что жалею. В прошлом мире мне уже делать нечего. Сейчас мне на вид двенадцать лет. Это спасибо моей правнучке Марии. Трехлетняя кроха играла с флаконом зелья молодости, стащила у меня из хранилища, когда мы там были. Я ее на руках держал и смотрел в другую сторону. Она дотянулась до верхней полки, взяла его и спрятала. Когда мы пошли в обеденный зал, она, сидя у меня на коленях, когда я отвлекся, вылила зелье мне в кофе, а я, не заметив проказы, выпил. По идее, я должен был превратиться в сперматозоид. Но нет, омоложение остановилось на пяти годах. Длилось оно три дня, и трое моих детей, профессиональные врачи, за этим следили. Из меня текла масса. То, что из тела лишнее уходило, все это они убирали и смывали. Я думал, потом расти не буду. Несколько десятков лет останусь пятилетним, но нет. К счастью, последующий год показал, что расту нормально, как все дети. Пробовал растишку. Не помогает. Мои дети до сих пор не могут принять, что их отец мальчишка. Вроде за семь лет свыклись, но иногда я ловлю, как они улыбаются и быстро отводят глаза. Ну, бывает, что я еще скажу. Если бы я тогда сутки не работал, не был бы таким креолом и заметил бы все. Однако я был уставший. Тут еще правнучку на руки дали, мол, все заняты, под парусом на лодках решили походить. И вот результат. Думаю, стоит все же пояснить, как у меня вообще жизнь в прошлом мире прошла. Я бы сказал, отлично. О такой жизни можно только мечтать. Как мы появились с наложницами в том мире, так и жили». Я решил поучаствовать в русско-японской войне и сам же, идиот, все испортил, когда отправил Макарова в Порт-Артур. Японцы об этом узнали и решили не нападать. Напасть-то они напали, но в следующем году, когда Макаров отбыл, я только через месяц узнал о начале войны, в Аргентине находился. А после возвращения из Порт-Артура две недели ждал в Питере, когда в газетах объявят о подлом нападении японцев на Порт-Артур. Но меня там... Так затыркали приглашениями и остальным, что я все бросил и улетел из столицы России. Думал, когда война начнется, прилечу за патентом, но сообщения так и не дождался. А потом уже не ждал. Другие интересы появились. И она началась без меня. Я тогда обиделся и не участвовал. Макаров, вернувшись в Порт-Артур, активно воевал и, благодаря ему, а он не погиб. Война закончилась нашей победой. Потери были тяжелые, но... Справились. Они. А я учился магии. Делал амулеты, с каждым разом постигая все более сложные и сложные. Занимался детьми. Отлично жил. В Отечественной войне мой старший сын Никита, наш Сьюка, участвовал на стороне японцев, забрав у меня несколько боевых кораблей, образца 42-го года и пару авианосцев. Набрал в Корее и Аргентине добровольцев, Год тренировал команды, денег уходило прорва, но я на сыне не экономил. И он смог поучаствовать, да так, что США проиграли. А я даже не помогал. Он сам вместе с японцами справился и сам участвовал в десанте на побережье Калифорнии. В результате в 46-м году было образовано отдельное государство с монархией, королевство Гавайи, где мой сын, король Никита I, занял престол. Рассказывать можно много, но что я еще скажу? Я в основном проводил время на моем личном острове в районе Филиппин. Дети мои росли, двоих я пережил. Один погиб в авиакатастрофе, вторая во время бомбардировки в Польше. Остальные в порядке. Внуки есть и, как видите, правнуки. Я теперь прячусь, когда они приезжают». Живя с наложницами, я сделал вывод, что больше десяти лет с одной жить не могу, приедались. К тому же любви между нами не было. Привязанность была, секс, страсть, которая со временем угасала, но не более. Поэтому, когда мне наложницы надоедали, я устраивал их в той стране, где они хотели жить. Хорошо устраивал, чтобы нужды не знали. Да и дети о них заботились... А у меня тридцать шесть детей от всех наложниц. От некоторых не по одному. Я заводил еще наложниц, но уже не так много. По две-три. На пять-семь лет. А потом по новой. Дети меня нередко навещали. Оставляли на лето со мной внуков. На острове пляжи хорошие. Да и вообще климат здоровый. И все чисто. Я за этим следил. Прошла и Вторая мировая война в которой я также не участвовал. Но некоторые мои дети воевали. Вот так я и жил, пока не произошла эта случайность с телепортом. А ведь это седьмой, который я сделал. Остальные на складе в сейфе-хранилище лежат. На острове у меня отдыхают двенадцать внуков. Сейчас зимние школьные каникулы. Родители привезли. Старший там шестнадцатилетний Кирилл. Думаю, когда я не появлюсь на ужин... Он вызовет родителей, и те уже разберутся. Доступ в лабораторию и хранилище у моих детей есть. Поделят наследство. Это я про амулеты. Они ими пользоваться умеют. Магическими хранилищами тоже. Правда, в хранилищах мало что осталось. За это время дети все успели растратить. Никита флот атомный имеет, авианосцы и субмарины. Конечно, он не особо большой, но один из самых мощных. Четыре раза американцы пытались его ликвидировать, когда сын на престол взошел. А как мне это надоело. Я, покинув остров, просто вырезал всю верхушку правительства да все банкирские семьи. С тех пор лет пятнадцать тихо. Больше не пытаюсь убийц засылать. Намек был неплохо принят. За неделю они только убитыми потеряли больше двадцати тысяч граждан своей страны. Что было в мире? Японцы проиграли. Может, из-за этого Первая мировая война началась на год позже, а гражданская в России в 20-х. Большевики в этот раз победили. Немцы в 41-м на Союз не напали, а вот сам Союз на них напал в 42-м. Германия пала в 44-м от совместных ударов Англии и Советского Союза. Американцам не до этого было. Я ни во что не вмешивался, просто смотрел. И, кстати, агрессором стал Советский Союз, так как напал на мирную Германию. И больше всего по этому поводу выли англичане, будто сами не участвовали и не заварили все. А я жил, учился, исследовал. После того казуса, что со мной случился, «Спасибо тебе, Мария», Ей теперь все это напоминали, но с улыбкой. Я отослал наложниц. Теперь-то они лет на десять, ни к чему. И тут еще вот это. и везунчик я, что еще скажешь? Ну, а тем, что я здесь оказался, я был скорее доволен. Дети взрослые, своих детей растят, наследство поделят. Так что, надеюсь, будут счастливы». Мне тоже пора встряхнуться. Я, конечно, постоянно на острове не жил, выбирался на морские прогулки, подводными изысканиями занимался, но всегда возвращался на свой остров, к своей лаборатории. На путешествия я тратил месяца по четыре в год. Остальное время проводил у себя. И только последние семь лет практически никуда не выбирался. Возраст мешал. Поэтому усилил тренировки и исследования. Мысленно просматривая свою жизнь, я дождался рассвета. Сначала слева по боку посветлел горизонт, а потом показался и краешек солнца, освещая округу. Непогода прошла стороной. Встав и отряхнувшись, я стал осматриваться. Ха, прерии до горизонта и ничего. Только кустарник торчал в одном месте. Повезло же мне на него свалиться. Вон, на седалище ссадины остались. Местное светило начало подниматься выше, поэтому я прошелся вокруг кустарника. Он овраг скрывал, но я использовал стихию земли и осмотрел землю. Нет там ни тайников и ничего подобного. Зато бил родничок. Напившись, я подобрал палку стихии воздуха, Подровнял ее, сделав воздушные лезвия, и получилась отличная дубинка. Огнем прокалил, чтоб покрепче была, и, закинув ее на плечо, направился в путь, чтобы солнце за спиной было. Обгореть я не опасался, каждый день занимался пробежкой по пляжу. Пляж бухты оббегал, купался, на лодке под парусом ходил, так что кожа прокалена до темно-коричневого цвета. Даже волосы выгорели под жарким тропическим солнцем. Шагал я уверенно, но поглядывал под ноги, чтобы не наколоть подошвы. Пробежками-то я занимался в спортивной обуви. Да и вообще без обуви особо не ходил, так что подошва у меня нежная. Повредить — расплюнуть. А тут еще трава. Молодая, высокая, режет пальцы, как бритвой Поначалу я не чувствовал, а потом заметил, когда ранки заныли. Пришлось использовать стихию воздуха и укладывать траву узкой тропинкой перед собой. На сто метров хватало. Потом дальше укладывал. Вот теперь отлично. Даже замечательно. Пока шел, изредка отправлял вокруг волну воздуха. Сканера-то у меня нет. Но, как оказалось, в стихиях тоже можно использовать подобие сканера. Стихии земли пустоты искать удобно, а вот стихия воздуха как раз на осмотр округи годилась. Я лет пять учился пускать такую сканирующую волну. Освоил, в конце концов. Хотя чуть рукой не махнул, и вот теперь можно пользоваться. По сравнению с амулетом-сканером использование стихии — это мелко. Я бы даже сказал, фигня это. Амулет — Кажет дальше, на шесть километров, да и лучше. А волна воздуха на триста метров. Но если амулета нет, то и такое использование стихии воздуха годится. Вот так и проявилась находка. В траве, сканирующей стихии, обнаружила нечто неопознанное, что не подходило поверхности поля, да и отклик был как от магического амулета. Свернув, я подошел к куче костей. «Похоже, лошадь и два человека. Два человеческих черепа и один лошадиный». «Вот теперь поработает стихия земли. Она для такого локального сканирования как раз подходит. Я провел рукой, и земля под костями зашевелилась. Найдя что-то интересное, я подал это наверх. Был короткий меч в истлевших ножнах. На лезвии ни капля ржи, а вот рукоятка истлела». «Именно на меч и был отклик. Он являлся амулетом. Меч был узким, длиной шестьдесят пять сантиметров. Сейчас мне немного не подходит. Подрасту нормально будет. Но крутил я ему уверенно. На моем острове разные мастера жили, передавая мне свое искусство. Вот и один мастер семь лет прожил». Из русских казаков он был. Многому научил. Так что мечом я смогу действовать со всей уверенностью и даже с некоторым опытом. Двадцать лет занимаюсь фехтованием самостоятельно. После того, как тот казак покинул остров, у меня солидная коллекция холодного оружия. Никита на нее давно облизывается. Наверняка приберет теперь и к себе во дворец на Гавайях увезет. А я не против. Уж он позаботится о коллекции». Помахивая мечом, привыкая к балансировке и весу, я прикинул и убедился, что оружие делали с использованием магии, а на лезвие рисунки проступали, точно копирующие магические магемы, знакомые узелки. Я сам таким же способом плетения пользовался. Я попробовал, пустил манну в меч, и в результате укол в руку, и меч слегка, посветившись, приобрел прежний вид — И я понял, что он признал меня хозяином. А вот с могилами на клинке еще нужно разбираться. Чуть позже этим займусь. Потом я вытянул два слегка проржаевших ножа, россыпь монет из сгнившего кошеля и разную мелочь, которая особого интереса не представляла. Разве что перстень на фаланге одного из скелетов. Все это я прихватил бы, донести да нести не в чем. Нужна тара». Пришлось сесть и приняться за работу. Ох, не люблю я ее, но никуда не деться. Использовав стихии земли, воды и воздуха, срезал траву на 30 метров вокруг и начал плести из нее нити, из нити ткань, а из ткани сразу предметы, причем без единого шва. Три часа на это убил. Работа мелкая, требует сосредоточенности и внимательности, поэтому я ее и не любил. Да и вообще пошив — женское дело. Однако это умение я все же освоил, несмотря на нелюбовь к нему. В результате у меня на руках оказалось четыре предмета, сшитых из ткани. Очень крепкой ткани. Замечу, долго прослужит. А были довольно неплохой рюкзак, литров на семь, с горловиной на завязках. По бокам два кармашка для мелких вещей, тоже на завязках. Тапочки с утолщенной подошвой. Вот в них я не так уверен, но, надеюсь, на неделю хватит. Ноги резать не будут. Шорты и безрукавка. Вот и все, что я сделал. А, на сегодня хватит. Завтра, может, еще что сделаю. Одеяло да шляпу с широкими полями. Все же солнце печет. А пока пить хочется. С помощью стихии земли я поднял на поверхность воду. Дождавшись, когда она очистится от мути, напился из родничка, закрыл его и направился дальше. Еще долго идти... И чем дальше я иду, тем больше понимаю, на землю это все не похоже. Жители есть, встретил доказательство. Меч на рюкзаке закреплен. Я для него специальную петельку сделал. Остальное в рюкзаке, отмытое мой в роднике, и, надеюсь, еще что найду. Поэтому через каждые шестьсот метров я посылал поисковые волны. Но пока глухо. Теперь есть хочу» поэтому стихии воздуха поймав мелкую куропатку стал готовить место для приготовления ужина вытянув также из под земли луковицы каких то растений ну, на вкус вроде съедобные на чеснок похожи но я от этого не умру так что запечем и проверим обед получился на славу съел все что приготовил и сытый и довольный отправился дальше две недели спустя неизвестный мир «Местные прерии. Три часа дня по местному светилу». это чертова прерия никогда не закончится. За две недели я прошел километров триста, точно. И сил хватало делать по двадцать-двадцать пять километров в день. Да еще время остается на тренировку. Приготовить пищу и ложи на ночь. Пару раз ручьи встречались, но крупных рек не попадалось. Но я и решил, раз ручей течет, значит, куда-то впадает». И когда второй раз обнаружил такой ручей во овраге, пошел по нему. Тот петлял, но через три дня вывел не к реке, а к дороге, которую пересекал. Ну, наконец-то, хоть что-то показывающее присутствие человека. Те костяки не в счет. И вот, выйдя на дорогу, я осмотрел обе ее стороны и, сбив шляпу на затылок, присел и стал изучать ее. Мда, средневековье. Повозки, влекомые не то крупными лошадьми, не то валами или нечто подобным. Свежих следов не вижу, а лепешкам, что нашел на дороге, дня три высохнуть успели. Были и всадники, но следы плохо отпечатались, грунт твердый. Встав, я отошел в сторону и сел в тени дерева, покусывая сорванную травинку. «Ничего, подождем здесь». Рано или поздно кто-нибудь появится. Сначала со стороны изучу, а потом выйду. Может быть. В принципе, мне и одному неплохо. Да так, что я даже ощутил вкус к работе с тонкими материями в стихиях, вроде пошива одежды и других деталей амуниции. И чего мне раньше это не нравилось? Вполне справное умение, достойное. Я за эти две недели сшил себе походный комплект одежды вместе с нательным бельем, обувь. Кожаную мне удалось подбить косулю, и ее шкуру после обработки использовал для разных дел. Сшил себе полусапожки, подошву потолще сделал, проклеив кожу в три слоя, даже небольшой каблук сделал, там пять слоев. Потом поясной ремень с наплечным, два небольших кожаных подсумка, ножны для очищенного от ржи ножа и неплохие ножны для меча. Ну и рукоятку для того же меча, теперь он как новенький. Тренировки с ним я каждый день проводил по утрам и вечерам, отдавая им по часу, а то и полтора. Отличные разминки выходили. Вот на это все кожи и хватило. Думал еще фляжку сделать, да не вышло. Уже не было материала. А косуль мне больше не встречалась. Больше мелкой живности, которая шла в пищу. А те луковицы действительно чесноком оказались. Отлично приправляли пищу. Соль из земли вытянул, там был слой. В одном из кошелей на поясе нес ее. Да запас в рюкзаке был вместе с диким чесноком и некоторыми травками для аромата. У меня еще в рюкзаке шорты и безрукавка, как запасной комплект легкой одежды. Ожидание может быть долгим, и я, развязав кожаные шнурки на сапожках, стянул обувку, размотал портянки и пошел к ручью». Выстеров их, развесил на ветке, чтобы высохли на солнце, и, снова устроившись в тени, стал жевать птичью ножку, пожаренную сегодня в обед. То, что это не земля, я убедился следующей же ночью, после перемещения, когда тучи ушли. Посмотрел на звездное небо и понял, точно, другой мир. Так что я был в предвкушении. Правда, за две недели пути чувства притупились. Но с найденной дорогой жаждой исследования нового мира вспыхнулась с прежней силой. Поев, я решил поискать место для ночлега. Не знаю, сколько ждать путников, но лучше заранее озаботиться. Неплохая песчаная вымывина находилась в метрах в ста от дороги, дальше вниз по ручью. В ней я оставил рюкзак и скатку одеяла. О, да, у меня и одеяло теперь было. Двойной прошив. Толстая, хоть и матерчатая Хорошо греет по ночам Например, шляпа у меня с тройным прошивом Чтоб форму держать, вроде ковбойской На локтях и коленях одежды Двойной пошив, чтобы в этих местах крепче была Как защита выступала Потом принес вымоенную портянки Там их и повесил И поставил обувь Ну и прогулялся вокруг Оказалось, чуть дальше была оборудована полевая стоянка Очаги, выложены камнями, приготовлены запасы хвороста и вода рядом Я тут же отправил волну сканирования и неожиданно получил отклик Из ручья, отклик знакомый Такой дают магические амулеты или артефакты, в которых есть хоть капля магии Меч давал такой же отклик Сняв одежду, я стал искать и не сразу выкопал из песка колечко Видимо, какой-то растяпа потерял Дойдя к своему лагерю, я расстелил одеяло и, устроившись на нем полулежа, стал изучать кольцо. Сначала зарядил, дождавшись укола в палец, надел и стал методом тыка узнавать, за что оно отвечает. Сразу понял, когда ударило по глазам вспышкой и потекли слезы. Амулет ночного видения, причем дешевая версия, без защиты от света, я таких штук десять за день наклепать могу. Если, конечно, амулеты — инструменты, мага-артефактора будут. Быстро освоив управление, я отключил амулет. До конца дня он уже не нужен. Лучше бы бинокль попался. Вот уж вещь необходимая. Два дня я прожил у ручья, освоившись здесь. Походил по округе, отправляя волны сканирования, надеясь найти еще артефакты или амулеты, но не повезло. Пусто. Хотя нашел серебряную ложку. Кто-то явно украл и спрятал в заброшенный змеиной норе. Хоть какой-то элемент утвари будет. А то ни котелка, ни тарелки. В основном печеную да жареную пищу готовлю. Ложку я оттер песком, и та засверкала. И вот, к вечеру второго дня, я заметил пыль на дороге и точки. Приближался к караван. Не часто они здесь ходят, как я посмотрю. «Насчет общения я не переживал. Жесты многое значили. Разберемся. Ну и буду учить языки. Все же они действительно давались мне без проблем. Я стал присматриваться, решая, выходить к группе или нет. Тут тоже палка о двух концах. А если у неизвестных есть сканеры, и они меня видят, то мои прятки могут быть восприняты ими негативно, поэтому лучше выйти. А там посмотрим». Здесь должны быть обычные люди. Я по черепам тех двоих видел, что наша тут раса. То, что я поступил правильно, не став прятаться, я понял сразу. От каравана ко мне направились двое всадников. Именно ко мне. Значит, сканер есть. С дороги я был скрыт, но они увидели. А вот то, что в этом мире только люди, немного ошибся. Одним из всадников был юнец человеческой расы лет шестнадцати по одеждам и кожаной броне, из знаемников. Второй — крепкий воин. И точно не человек. верхние клыки выступают чуть зеленоватая кожа, крепкое, даже очень крепкое телосложение. Орк? Возможно. Пока в местных расах не разбираюсь. Сейчас будем знакомиться. Подскакав ближе, всадники стали удивленны и заинтересованы меня изучать. Ну да, зеленый я. Материал-то на все один шел, только ремни, ножны, под сумки до да полусапожки светло-коричневого окраса. А остальное зеленое. Шляпа, штаны с накладными карманами, рубаха, скатка одеяла и рюкзак в моих ногах. Все имело один цвет. Парень первым задал вопрос. Эх, молодость, все вперед батьки лезут. Несмотря на мой нынешний возраст, я этих двоих раза в три старше. На вопрос на незнакомом языке я лишь развел руками. Это довольно мирный жест, означающий непонимание, и сказал «Не понимаю вас». Видимо, мой жест восприняли правильно, и он означает то же, что и на земле. Местные стали переговариваться. После этого орк начал задавать вопросы, явно на разных языках, но я отрицательно мотал головой. Заодно узнав, что этот жест и здесь – означает отрицание, и разводил руками. Потом я указал на караван и дальше на дорогу за спиной, мол, подвезите. В ответ орк подкинул что-то невидимое в руке. Похоже, в этом мире это означает наличие денег. Тут я кивнул и показал ему пару монет, на что уже кивнул орк. Ну, вот и договорились. Он просветил меня каким-то амулетом и снова кивнул, подтверждая, что в попутчике я гожусь. Точнее, в пассажиры. А искал он, как я понял, амулеты. У меня их всего два. Кольцо на большом пальце. По размеру оно только с него не спадало. Да меч. Меч, конечно, сделан лучше. Мастер зачаровал его на сохранность клинка, постоянную остроту и силу удара. То есть при ударе меч автоматически бил в два раза сильнее. При драке это нужно учитывать. Мы стояли рядом с оборудованной стоянкой который приближался к караван А он крупный. Я насчитал больше восьмидесяти повозок с белым матерчатым верхом и шесть подобия карет или дилижансов. Охраны что-то многовато, почти сотня всадников. Пеших не заметил. Парни слезли с лошадей, по виду обычных, как на земле, и повели их к ручью. А я отошел с вещами в сторону и сел на крепкий валун. На меня пока внимания не обращали, не до меня. Караван, въезжая на стоянку, стал расставлять повозки, образовывая большой оборонительный круг, внутри которого оказались очаги, все кареты и люди, а вот лошадей и валов распрягали и уводили на водопой. За водой для приготовления ужина бегали выше по ручью. Час, и все успокоилось. Над кострами закипали большие котлы, шесть штук, так как народу хватало. Как я понял, тут были путники трех раз Орки в основном в охране. Это они командовали, как повозки ставить. Люди, их большинство, и мелкие, но не гномы. Может, гоблины. Шнобелями они с евреями посоревноваться могут. Низкие, но стройные. Такая же была разница в сословии. На повозках простой люд. В каретах явно дворяне. Некоторые повозки, похоже, принадлежали этим дворянам. На них ехали их слуги. Там же вещи, провизия, было много детей, что указывало на то, что многие путники-переселенцы, которые семьями совсем с карбом пустились в путь в надежде на лучшую жизнь. Заметив, что ко мне направляются несколько воинов, один точно начальник охраны. Это он отдавал приказы. Я встал, внимательно его осматривая. Сильный воин Да вот я ему явно не приглянулся. Он посмотрел на меня несколько сумрачно и тоже стал задавать вопросы. Звучали они странно и не похожи друг на друга. Видимо, он на разных языках пытался выяснить, откуда я. Но я не понимал и демонстрировал это. Начальник скривился и сказал что-то одному из воинов. Тот убежал, а старший продолжал спрашивать, но уже используя жесты, пытаясь донести до меня смысл. Ему удалось до меня донести, что за пребывание в караване мне нужно заплатить, но перейти к самим денежным операциям мы не успели. Вернулся воин, которого отсылали, ведя чем-то недовольного старичка с длинной седой бородой в синей мантии и островерхней шляпе. Я чуть не засмеялся. Это надо же вырядиться так нелепо. Правда лицо старичка выражало брезгливость и презрение, вроде как «я одно золото а вы все говно». «Он мне сразу не понравился». Старичок стал что-то выговаривать старшему, а зеленомордой отвечать. Тон больше звучал как оправдание, и при этом оба бесцеремонно тыкали пальцами в мою сторону, показывая, о ком идет речь. Не знаю, о чем они договорились, но в итоге старик зло сплюнул и, покопавшись в мантии, стал доставать амулеты и по одному направлять на меня. И вдруг его лицо стало заинтересованным, а потом и алчным. И он заговорил, показывая на мой меч, видя, что я не понимаю. Старик достал кошель полный золота, отчего уже глаза старшего воина блеснули. «Значит, это много», и стал показывать на мой меч и золото. «Ясно. Купить хочет». Только я против, и твердо стоял на своем, как тот не уговаривал и не увеличивал цену. Наконец он убрал кошель и стал мне что-то говорить». Старший слушал и согласно кивал. Старик что-то спросил у меня, но я не понял и лишь пожал плечами. Старший и маг, а старичок точно маг, отошли и о чем-то переговорили и явно пришли к согласию. После этого меня пригласили присесть на тот же валун. Старик покопался во внутренних карманах и стал из амулетов собирать какую-то конструкцию. Я на это смотрел с изрядным подозрением, и не зря. Он направил ее на меня, и мне в лоб блеснул зеленый луч. Я даже дернуться не успел, не то что увернуться. И все. Вырубило. Очнулся я, видимо, быстро. И сразу почувствовал легкость на боку. Меча не было. Убью гадов. Я вскочил. Состояние было в норме. Обычное. И обнаружил, что рядом на валуне сидит один из охранников. Сам я, похоже, с валуна сполз, когда меня вырубили и обирали. Быстро просмотрев вещи, понял, что забрали только меч. Все остальное было при мне. Воин наблюдал за моими действиями и спросил, «Ищешь чего?» «Какого хрена я тебя понимаю?» — сразу скинул я голову. «Так дворянский мах обутил тебя языку. Платой взял твой меч. А так как ты его не понимал, то поручителем и свидетелем сделки был наш старший. Я вот думаю, мне им обоим яйца оторвать». «Или поблагодарить?» Воин засмеялся, сверкая клыками. «В принципе, ладно, услуга шикарная, плата достойная, тем более по местным правилам пусть так будет. А раз у меня есть собеседник, почему бы не пообщаться и не получить некоторую информацию? Какому языку меня обучили? Кстати, что у вас за раса?» «Ты не знаешь?» — удивился тот. «Считай, что я вырос в хижине отшельника и ничего не знаю о мире. Но теперь понятно, почему ты так странно одет». И так странно ведешь себя Будто дворянин Видимо, не сталкивался с ними Ты плечи сгорбил бы Смотрел бы не прямо, а из-под лобья А то кто из дворян Что в нашем караване едут Могут это воспринять как оскорбление Зарубят ради развлечения И дальше пойдут Им можно Им за это ничего не будет Ну, это вряд ли Кишка танка Так что там насчет твоей расы И моего нового языка «Это людской язык, все на нем говорят. Скажи спасибо господину Магу, он обучил не только знанию языка, но и письменности, и счету. Очень дорогая услуга, но твой меч работу покрывает по цене. А раса наша — огры, воины мы. А те мелкие — это гоблины, торговцы, мошенники и отличные работники. Многие фабрики и мануфактуры на них». «Ну все, я приказ старшего выполнил, рассказал, что нужно. Дальше сам. Теперь иди к нашему старшему охраны, плати за то, чтобы мы тебя охраняли, ну и ищи, с кем поедешь. Там уже им платить будешь. И столоваться тоже». Не оборачиваясь, воин пошел прочь, а я, прихватив рюкзак и скатку, высмотрел, где старший Огр и направился к нему. Охрана мне встала в серебряную монету. «У меня их шесть, так что норма». Заодно узнал, куда мы едем. Семь дней пути, и будет крупный город ханое на берегу реки. По реке можно спуститься до выхода в океан. Это 300 километров. Старший охранный и назвал трех владельцев повозок, где есть места. Видимо, знал всю обстановку в караване. Я прошелся по тем, на кого он указал. Первый отказал, скорее всего, чужака не хотел брать. Хотя место действительно было. Ко второму я не пошел там детишек чертова дюжина, поездка спокойной не будет, поверьте моему опыту. А вот у третьего всего трое детей, и заметная нужда присутствовала, так что заработать хозяин повозки легко согласился. Я ему уплатил ту же серебряную монету, похоже, переплатил, и мне выдали место. Заодно и на кашу мог рассчитывать. Питание входило в оплату, хотя разнообразием и не отличалось». «Теперь нужно озаботиться покупками». Хозяина повозки звали скарп Очень интересное имя. И он сообщил имена торговцев в караване, у кого что-то купить можно. «Что мне не понравилось, жена главы семьи хотела меня обнять и утешить. Наверное, взыграли материнские чувства. Но я сказал ей, что выгляжу моложе, чем есть на самом деле, и не нужно обращаться ко мне как к ребенку». Я за последние семь лет не покидал свой остров без крайней необходимости и частично из-за этой причины физического возраста. Все видели во мне ребенка. Даже свирепым взглядом не посмотреть. Моська становилась такой уморительной. Однако хозяйка меня поняла и отстала. Я оставил скатку на затке повозки и, повесив рюкзак на правое плечо, пошел по торговцам, находящимся в караване». Идя от одной повозки к другой, я интересовался у торговцев товаром, мне много что закупить нужно, в частности и амулеты, но оказывается, этот товар редкий и стоит довольно дорого, даже простенький. — Ясно, значит, о компакте инструментов для мага-артефактора и заикаться не стоит. Здесь его вряд ли найдешь. Я, конечно, спрашивал, но, как и думал, получил отрицательный ответ. Раз нет, купил то, что нужно для путешествия. Я взял двухлитровую кожаную флягу на длинном ремне, чтобы носить, перекинув его через голову. Трехлитровый котелок, литровую кружку, глубокую тарелку, вилку, обеденный нож. Ну, все новое. Ну и припасов. Крупы двух видов. Одна на рис, похожа вторая на дробленное пшено. Сухарей в виде шести лепешек. Сушеных овощей пару кило и приправ. Заварки для чая, по запаху вроде ничего, на черный похож. Сушеного мяса брать не стал, лучше свежего наловлю. Припасы мне продали вместе с холщовыми мешочками, что вышло чуть дороже. Раз уж своих нет, то и накинули сверху. Убрав все покупки в рюкзак, который сразу принял вид полного, я вернулся к повозке семьи, с которой продолжу путь. Положив рюкзак у одеяла, вынул из него утварь и отправился ее мыть. Мне посоветовали поторопиться, каша вот-вот будет готова. Однако просто так до воды было не добраться. Я стал подниматься вверх по ручью, а там охрана. Молодые дворянки моются, два круга обороны. Сначала мамки, что за девками дворянских кровей присматривают, не допущают чужих. Потом второй пояс с воинской охраной. Меня так выше и не пустили». «Дворяне могут мыться только чистой водой, не испорченной грязными простолюдинами». А, ну и ладно. Я отошел в сторону, вызвал родничок, вытянув воду наверх, и, помыв посуду, наполнил флягу. Убрал родник и вернулся обратно. Кашу как раз раздавали, и я получил свою порцию. Кормили с общего котла. Просто припасы отдаешь, и получаешь свою долю. скарп из за меня выложил припасы. Каша оказалась так себе». Зерно было использовано то, что на рис похоже. Масла мало, жира мало. Мяса так почти нет, только вкус чувствуется. Видимо, черпатель мясо в тарелке самых уважаемых отправлял, а остальным что придется. Мне еще горелое место попалось. Явно со стенок котла соскребли. Хлеба не было, свой ешь. Вот я половинку лепешки из тех, что как сухари купил и взял. Ничего, вполне достойная лепешка, в отличие от каши. Потом от котлов принесли кипяток, и каждый заваривал у кого что было. Я чайку, семья Скарба, нечто подобное. Пока ужинали, стемнело, и члены семьи стали устраиваться под повозкой, как я видел. Другие поступали так же, а я улегся чуть в сторонке на один край одеяла, готовясь накинуть на себя другой. Положив голову на согнутый локоть, я позвал. «Скарб, что, у тебя котелок или котел есть?» — Есть. Шесть литров. Еще один поменьше, на три. И сковорода. Ну и два ведра для валов. Мне никто не сказал, что тут общая готовка на всех будет. Только продукты давать нужно. Жаль, деньги потратил. — Хорошо, что есть. Мне ваша каша из общих котлов не понравилась. В общем, так, припасы больше не давай. Я сам готовить буду, как у дворян, по отдельности. — А ты умеешь? — Умею. Может, жена моя поможет. — Она справная повариха. Мы сами сейчас отдельно не готовим, чтобы она вечером тоже отдыхала. Тяжела дорога-то, но она кошеварит когда ее дежурство. Не нужно, сам справлюсь. Да и нравится мне это дело. Так то женское дело. Не в походе, Скарб, не в походе. Завтра завтрак сготовлю, попробуйте, какая у меня стрепня выходит. Больше общаться было нечем. Так что мы замолчали, и я постарался уснуть. Моя молодость и тут сказалась. Почти сразу уснул. Да и спать хотелось. Я вообще заметил, что в этом возрасте спать хочется больше, чем в более зрелом возрасте. А насчет готовки, то раз я решил, то буду готовить. Тем более, как я видел, не один я такой умный. Некоторые сами себе варят. Разведут костерок рядом с повозкой и кухарят. Правда, немного таких... Проще блюда из общих котлов дождаться, чем тратить время и силы, которые в дороге пригодятся. У дворян, например, свои котлы были, только для них. Кстати, старик-маг, оказывается, был личным магом одной дворянской семьи. Там дочка такая примиленькая, в моем вкусе. Больше магов в караване, как я понял, не было. А меч мой он себе не оставил. После долгих торгов шум от аукциона и до меня доносился. Продал другой дворянской семье. Его хозяевам он, видимо, был не нужен, иначе в семье бы остался. Проснулся я еще затемно от шума у котлов, где начали готовить завтрак. скарп своих котлов так и не достал. Пришлось поднимать его, но он лишь отмахнулся. Его семья будет питаться из общественных котлов и точка. На это я лишь пожал плечами. Хозяин-барин сбегал к ручью, поднявшись повыше по течению, набрал воды в свой котелок и кружку... Пополнил фляжку, а то уже половину выпил. И, вернувшись в лагерь, развел у повозки костерок. Дерево тут было очень мало, но я нашел. Хватит для завтрака. Ну и сварил себе супчик. Немного, на одного. А когда общая каша, опять та же, была готова, свой суп я уже доел. Прелесть. Давно на жидкую пищу пора переходить. А то все жаркое, это да жаркое. Так желудок можно испортить. И стал пить чай. «Может, мед купить? Деньги еще есть?» «Да, так и сделаю. Я видел, что у торговца, которому принадлежали три повозки, мед в горшочках есть. Кстати, я еще вчера отметил, какие глаза сделались у семьи Скарба, когда увидели, что я серебряной ложкой кашу наворачиваю. Оказывается, такими пользуются, ну, очень богатые люди. Даже не все дворянские семьи. Не по статусу а она мне». Видимо, вор, что украл ложку из дворянских слуг или из тех, кто здесь часто ходит, чтобы по возвращении забрать. Ну или не смог забрать, или не успел. Поев, я сбегал к ручью помыть посуду, а вернувшись и убрав ее в рюкзак, пошел к торговцу. Купил котомку, не новая, но чистая, исправная, небольшую сковороду с крышкой, вещь нужная, мешочек с мукой кило 2 кувшины с маслом и медом. Побольше крупы и сушеных овощей. Хватит пока. Покупки убрал в котомку и отнес в повозку. Мне немного места выделили. Хватало для рюкзака и одеяла. Ну и вот котомки. Тут скарб валов привел от общего стада. И я стал помогать ему запрягать. Вскоре караван покинул стоянку. В пути я иногда соскакивал с повозки и шел пешком, чтобы размять ноги. И в одну такую разминку меня нагнал старший охраны. «Так тебя Алекс...» — Зовут. — Дворянское имя. Я лишь пожал плечами. Как зовусь, так и называюсь. Мне местные сословные предрассудки до одного места. — Ты из дворян? — продолжал допытываться тот. — Нет. — Имя смени и еще ложку продай. Иначе просто отберут. Чернь не может питаться с помощью благородного металла. Это позволительно только дворянам. — Я услышал тебя, — кивнул я. Старший смерил меня долгим взглядом и дав... Пятками по бокам лошади он босиком ехал, сапоги были привязаны к седлу, рванул вперед, а вот обеда как такового не было, всем выдали холодную кашу, кто то утром дважды котлы заправляли для завтрака и для обеда, а, опять каша, а стоянка была у ответвления еще одного ручья Видимо, путь был так проложен, чтобы водопои по переходу были Правда, скарп сообщил, что следующие два дня воды не будет Самый тяжелый участок, и нужно запасаться И стал заполнять ведра, котлы и все емкости А мне это без поэтому не озаботился Ну а в обед я снова сварил супчик Но не в котелке, а в кружке В котелке я вскипятил воды для чая Супчик вышел ароматный, мясной Я отбегал от каравана не только по естественным надобностям. Тут особо по этому поводу никто не стеснялся, кроме дворян. Им палатки ставили, если кому приспичит. Ну и отловил куропатку. Хватило мяса и на суп, и пожарить с овощами, теми, что сушеные. Сготовил я чуть больше, чем мне было нужно, а переедать не хотел, поэтому поделился с детишками с карба. А то они на меня голодными глазами смотрели. Выпив чай, остатки я слил во флягу, чтобы по пути пить. Тем более сдобрил его вполне неплохим мёдом. Мне кажется, Скарп уже начал жалеть о своём поспешном решении, но ко мне не подходил. Видать, стеснялся. А вечером его жена тоже стала готовить отдельно. Ну и мы вместе стали это делать. А потом по очереди.